Глава шестая. Позолоченный или кремовый? От такого позолоченный Никанор даже икнул. И как в него столько алкоголя вместилось? Даже Дон, если бы вместо алкоголя сожрал бы столько выпечки относительно его желудка, то лежал бы и не двигался. А еще дергал бы несуществующими в его нынешнем облике конечностями и умолял его убить за совершенный грех. Но княжич стоял на своих ногах, хоть и неровно, но стоял, и пытался еще что-то придумать в ответ на мои колкости. Шестеренки в его голове двигались со скрипом, и это было видно по выражению его лица. «Ты посягнул на тех, кто был всеобщими любимицами!» — прошипел Золотов. «Ты не имел права, пекарь!» «Ещё раз говорю вам, ваше высочество, если вы стали глухи на оба уха, то для вас я ваше благородие». Скучающе протянул я и посмотрел на свои ногти. Последнее пирожное было настолько плохим, что даже крем прилип к пальцам. А такого быть не должно. Жалкие кондитеры. Хоть иди к ним и разноси заведение. «Ну и давайте спросим Викторию и Ингу. Они не так далеко ушли. Или же вы делали им предложение, а вас послали далеко и надолго. Тогда мне вас жаль даже». «Ваш бродие!» — прошипел сквозь зубы Никанор. «Откуда у вас такие выводы? Пекари лишь могут печь какие-то булки. Вот и печь дальше! Не лезь в это!» Вновь перескочил на неофициальный тон княжич Золотов. Ты так убил Виконта Рогова и барона Кузьмина. В отличие от тебя, они были отличными ребятами. Твои мелкие детишки и рядом с ними не стояли, как и ты. «Вот и пики», — фыркнул я, поправляя юного алкоголика. Ему бы я не налил ни рома, ни сливового вина. Не припомню, чтобы на приеме подавали такое количество алкоголя. А по поводу того, что были убиты Виконт и барон, Я на миг задумался. Должны же они были знать, на что пошли, когда объявили мне войну. Но вывод я сделал по тому тону, которым княжич Золотов говорил про викон Торогова. Тот был тем еще низшим человечешкой и, скорее всего, сейчас отлично проводит время в аду после того, как туда его отправила Ирина. Да и я бы был поосторожнее со словами. Вдруг и вам объявят войну, ваше высочество? Никогда не знаешь, что может произойти. Тем более на приеме у императора. Вдруг вас накажут за несоответствующий вид. Мои дети и то ведут себя лучше. Лицо княжича золотого начало так быстро наливаться краской, чем напомнило мне Викон Торогова. Точно из одной компании вышли. А этот позолоченный еще такой молодой. Вдруг сердечко не выдержит. Да и героем его можно было назвать только на словах. «Второй круг? Смех всем тварям зон! Да его на первый уровень было бы страшно отпускать!» А вот и начало потасовки. Княжич Золотов, трясущийся то ли от гнева, то ли от поступающего инфаркта рукой, сделал первое движение. Его шампанское опасно накренилось, а я лишь стоял и смотрел на все это с небольшой ухмылкой. Никанор замахнулся бокалом, чтобы выплеснуть напиток мне в лицо, потому что слова для парирования у него закончились, и он решил поступить как девица — унизить человека физически на приёме, когда не можешь оперировать словами. Ха -ха, жалкое зрелище. Но план княжича Золотова не сработал. Он сделал небольшой шаг вперёд, Запнулся о появившегося в его ногах пряню, который отважно взмахнул мечом на защиту своего повелителя. И по итогу Золотов облил шампанским себя. Его глупое выражение лица тут же запечатлели спрятавшиеся среди толпы журналисты и репортеры. От этого позора Никанор ещё сильнее раскраснелся и принялся вертеть головой так, что капли шампанского с его волос попали на его друзей Лизаблюдов. Они завизжали, словно барышни. Княжич пытался отыскать глазами тех, кто успел поймать кадр, чтобы сразу же угрозами и шантажом потребовать удалить снимки. Но репортеры уже скрылись из виду, а окружающие нас аристократы, и не только, начали мелко хихикать. Даже захотелось есть попкорна из-за этого представления. Но его рядом не было, и я потянулся за кусочком последнего тарта. От возникшего смеха Золотов не придумал виновного. Кроме меня, он не мог никого обвинить и решил тут же ударить меня в спину, как только я повернулся за пироженом. Как мило с его стороны. Даже почти дождался, когда возьму тарт в руки, чтобы я почувствовал такое же унижение. «Детский сад, да и только. Даже дети в гимназии не играли с едой». «Правильно», — сказал княжич Золотов. Они и рядом не стояли с такими отбросами, как Викон Трогов и он сам. У детишек были манеры и уважение к еде. Пряня уже поспешил на второй заход, но все произошло гораздо быстрее. Я сделал шаг в сторону стартом в руках, а Никанор не успел остановиться. По инерции княжич упал на стол, разломив его надвое. «Это стол хлипкий или же княжич имеет лишний вес?» Сложный вопрос. Но кроме того, что он был облит шампанским, теперь ещё и был в остатках того самого крема, который очень плохо оттирался. Прекрасно. Не нужно утилизировать плохие кондитерские изделия после приёма. Мусор сам нашёл себе носителя. Весь зал замер, ожидая реакции княжича на перенесённое двойное унижение. Вот что с людьми делает алкоголь. Запомню эту историю и расскажу отсутствующему Дону. Будет знать, как облизываться на ром Ещё и еду переведёт, как княжич, будет всем уроком. Под всеобщее молчание Золотов резко для своего состояния подорвался с остатков стола и вновь завертел головой. Кажется, я слышал от кого-то из бывших бомжей, что резко встал, сознание потерял. Ну вот и княжича повело в сторону, и он чуть снова не завалился. Теперь уже на спину. Но княжича спасли его друзья, которые отошли на несколько шагов ещё тогда, когда были забрызганы остатками шампанского золотистой шевелюры княжича. И сейчас хоть как-то спасли положение княжича Никанора от третьего унижения подряд. Хотя вроде говорится, что бог любит троицу. Так в данном случае сам повелитель ада бы не отказался от тройного унижения. Да и друзей было трое. Пряня молчаливо понял мой призыв, прокатившись под ногами отходивших друзей. А сделал он это так, что загрёб остатки крема, который теперь был везде. Троица поскользнулась и упала навзничь. Третье унижение. Да это же комбо! Теперь уже всех из компании Золотова начало трясти. И если я понимал, из-за чего это происходило с Никанором, а вот его друзья, видимо, тряслись от страха, что с ними сделает княжич после такого. Благими намерениями вымощена дорога, ну, сами понимаете, куда. И внезапно даже алкоголь выветрился из тела Золотова. Он резко встал, сделал вид, что ничего не было, но я отчетливо слышал, как скрывшиеся журналисты делали кадры с частотой меньше секунды. «Купить завтра с утра газету, что ли?» «Повешу на стенку, буду любоваться». «Тебе хана, пекарь!» — прошипел княжич Золотов. Его дружки на трясущихся ногах, которые постоянно расползались из-за крема, пытались встать. И им это удалось. Некоторые в зале даже зааплодировали целеустремленность или заблюдов, но Никанор злобно посмотрел в ту сторону, и хлопки смолкли. «Идем отсюда!» Скомандовал Золотов своим дружкам, как каким-то дворовым шавкам Резко развернулся и скрылся в толпе, которая расступилась И не из-за уважения, а побоялись просто, что заденет кремом их дорогие наряды. Дружки засеменили следом за княжичем, а я улыбался до последнего. Подойдя к разрушенному столу, я мазнул пальцем в крем, который остался на крае какой-то тарелки. Скривился. Поганый крем, но можно взять на заметку, что его можно было использовать для массового уничтожения врагов. подскользнуться сломают шеи, и всё. Даже напрягаться не нужно. Все оставшиеся и до этого молчаливые гости тут же начали обсуждать увиденное. Особенно их интересовало, что сделает князь Золотов, когда узнает о случившемся. Даже мне было любопытно. Немного. Ведь ничего такого и не произошло. Ну, заигрался богатенький сынок с золотой ложкой во рту, да получил своё. Но думая что князь скоро выйдет на меня. А вести две войны одновременно было немного сложно, да и не с князем. Нужно что-то придумать, как быстрее разобраться с войной, ведь и турнир был не за горами. «Тебе так понравился этот крем? Я могу послать повара в твою пекарню», — раздался голос позади меня. Я не поворачивал головы, ведь и так прекрасно понимал, кто решил со мной поговорить. Жаль, что при таком количестве народа проигнорировать её нельзя. Понравился? Да я бы даже цери не позволил есть это второсортное дерьмо. Он у меня гурман, знаешь ли, вдруг отравится. Максимум, на что годится этот крем? Хм, да даже так, я бы убил этих поваров. Так что можешь прислать их ко мне? Я сделаю так, чтобы они не мучились и не мучили других людей. Стыдно даже думать, что кто-то это приготовил». Хмыкнул я и достал из кармана приготовленный Настей платок, чтобы вытереть злосчастный крем. Дриера смотрела коршуном на него, но стоило мне повернуться, как её губы тут же изогнулись в милой улыбке. «А пекари?» — улыбнулась она, но её глаза неотрывно смотрели за платком, который я убрал в карман. Ещё чуть-чуть, и вспыхнет синим пламенем от такого взгляда. «И пекарей бы отправил к брату. Он бы отравился, но сразу снёс бы им головы», — покачал головой я. «Пекарей не жалко, но даже мне стало мысленно жаль брата. А я, как ты знаешь, особым милосердием к нему не страдаю». Дриера смотрела на меня со смешинками в глазах и что-то обдумывала. Пряня вновь забрался мне в карман смокинга, нарочито высунулся и стёр крем со своего меча. После он фыркнул и стряхнул его, словно гадость, на пол. Даже пряня не оценил крем. А это уже показатель качества. Вот печенье ничего так, видимо, было. Но, увы, больше ничего не осталось после падения княжича. «Так, может, мы будем заказывать выпечку и пирожные у тебя?» «Я поговорю с императором, замолвлю словечко», — выдала мне Дриера после недолгого раздумья. Со стороны могло показаться, что третья жена императора извинилась за причиненный инцидент. На деле же получалось, что несла несусветный бред. «Восхитительная мысль!» — радостно улыбнулся я, но тут же нахмурился, а яркий огонь в глазах демоницы потух. Она поняла, что что-то пошло не так. Предложи кому-то другому такую замечательную идею. Если ты не забыла о провалами в памяти, как я думаю, ты не страдаешь, у меня других дел выше любого из замка Фада. Да и объёмы, которые нужно делать императорскому дворцу, не те, что я смог обеспечивать. Да и вообще. «Да», — воспарила дух Андриера, вдруг я уже передумал. «И вообще, с хрена ли, почему я должен печь другому правителю? Ты где где-то слышала подобное? Императору выпекает король ада? Бред! Даже по контракту я не буду этого делать. Не в этой жизни. А жить я буду долго». «Но как же...» Удивилась Дриера и понизила голос. «Ты же заключил контракт с графом Демидовым. Мне это доподлинно известно». «Здесь важно только мое желание», как дурочке сказал я. «Разве это непонятно?» Дриера пыталась что-то ещё придумать, чтобы иметь со мной больше связей, но, пожалуй, хватит и того, что я вообще с ней разговаривал. Ах, точно. Ну и графом Демидовым. Есть у меня парочка весёлых идей, которые разнообразят скучные будни аристократов. Задумчиво протянул я. Конечно, в том контракте много моих интересов. Дриера грустно кивнула но не думаю, что она окончательно похоронила идею с нашим сближением. Пусть удивит меня в следующий раз, а сейчас, пока не забыл, дам ей задание. «Мне нужно, чтобы ты нашла обладателя Серебряного кольца. И нужен артефакт памяти», — сказал я, оглядываясь по сторонам. Виктории и Инги не было рядом, так что не буду с ними прощаться. Пора уходить. Праздник для меня закончился. побыл поел невкусное можно и возвращаться туда, где могу попробовать приготовить тартотен. Если, конечно, персики уже выросли. Добавь это к списку дел, что я тебе дал. Дриера еще раз кивнула, но более весело. Значит, она может мне позвонить, если что-то узнает. Какие же мелочи ее радуют. Странная. Но больше мне нечего было добавить, и я ушел, заметив, как за мной следила Мила с имперского канала. Хм. Думаю, что пару дней мы не будем смотреть новости в пекарне. А то мои дамочки расстроятся, когда увидят, с кем я разговаривал. Не хотелось бы этого. Мой мотоцикл дождался своего часа. Так как я покинул праздник достаточно рано, а ночь была в самом разгаре, то решил, что сделаю небольшой круг по городу и развеюсь. Мне было что обдумать. я собирался этим заняться. Пусть и хотел выпекать прямо сейчас, но я так редко ездил на своём железном коне, что мог выделить пару часов на поездку по городу. Заехал в какой-то бедный район, но решил, что так лучше. Всё же людей здесь было немало, но все они прятались, словно крысы, и на дороге никого не было. И зачем здесь вообще была построена дорога, если никто из живущих здесь людей не мог позволить себе транспорт? Странная система транспортных веток. Всё ещё не разобрался, как она работала. Но что-то я отвлёкся. А думал я вот о чём. Об императоре, конечно же. Как же так вышло, что при всей его любви к дочери, а ещё при том, что самый сильный из ныне живущих людей в империи, он смог так потерять дочь? Если бы я что-то любил так же, как и император, то охранял бы это как король демонов. Хотя о чём это я? Я же и есть король демонов, и мою пекарню сейчас сможет уничтожить разве что… да никто. А тут император целой империи и любимая дочь. Что же такое случилось, что он не заметил пропажу? Ещё и братья, да и сестра, которая успокоилась с пропажей Насти. Слишком это странно. Но не буду же я проверять души каждого человека в императорском дворце, чтобы найти виновного. Хотя, mm. ну уж нет. Оставлю этот план на крайний случай, когда мне совсем нечем будет заняться, и все рецепты мира будут перепробованы. Да и в таком случае я найду, чем себя занять. Открою рестораны, подобно догону, и буду кормить людей всевозможными яствами. Слышал я от помощника повара, что прошлые императоры любили что-то эдакое. Одна из императриц любила поливать мясо соусом из вяленых языков демонических оленей. И этим занимался, кстати, предыдущий владелец великопупского мясокомбината до того, как род Григорьевых выкупил его и перевёл на другую ступень. «Хм, что-то такое припоминаю в списке от Элеоноры. Вяленые язычки из оленей, демонических, между прочим». Всё ещё интересно, где в великих пупах водятся такие олени. Пока я снова отвлёкся на еду и на план по покорению ресторанного бизнеса, пряники для слежки сообщили моему пряничному королю, что за нами в отдалении следовала машина церковников. А святоши умудрились проследить мой путь до дворца. Смирно подождали, пока я закончу там все дела, а после отправились покататься вместе со мной по городу. Какие они терпеливы однако! но потревожило меня другое. Внезапно кому-то приспичило отправить мне сообщение на телефон, и я подумал, что на пекарню напали в моё отсутствие. Нужно было прочитать, хотя даже если бы на неё напали, то, как я и говорил, ничего бы с ней не стало. Но нужно было убедиться в этом. Одной рукой я достал из смокинга телефон и, не отрываясь от дороги, высунул руку вперёд. На экране высветилось сообщение. «Тебе привет от Виконта Соловьёва и Виконта Володина». Я нахмурился. «Это кто такие?» А потом вспомнил. «Оставшиеся Виконты Ко-2». И о каком привете они сейчас сказали? Это я сделал вовремя. Пряня внезапно выпрыгнула из смокинга и что-то заверещал мысли образами. Я поднял голову наверх, чтобы понять, что происходит, ведь из объяснений пряника ничего не понял. Только вместо нормального объяснения я увидел, как из огромной пушки, название которой я не знал, вылетает огненный снаряд, а психподрыватель стоял на одной из крыш заброшенного здания. И снаряд летел прямо в меня. Мотоцикл взорвался, когда снаряд долетел до меня.